«Ошибаетесь, уважаемый!» — вдруг произнес Никита. «Таких сценаристов, как лируня раз-два и обчелся. Ничего, найдутся. А кобель у тебя роскошный!» Никита вскочил и схватил его за грудки. «Эй ты, усосок!» «Тебя они научили разговаривать с женщинами? Так я научу!» «Никита, отпусти его, не тронь говно!» «Да, пожалуй, не стоит руки марать!»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 а меня буквально колотило от ненависти. — Девушки, я, к сожалению, должен бежать. А вам, Леруне, надо выпить полста граммчиков. Лучшее — коньяку. — Я за рулем. — Я тебя отвезу, — предложила Соня. — А тебе и впрямь надо выпить. Тебя же трясет. — Лер, что тут было? — спросила она с искренним участием. —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 Ничего не ерунда, я уверена, на все сто. Ну и что? Нам с тобой чего бояться? А как же твоя любовь? Это еще не любовь. Раз. Наверняка не брак. Два. Так что... А я вот решила. Если и выйду замуж, никому об этом не скажу. А кандидат уже есть? Вроде наклевывается. Ну дай тебе бог.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 «Его мама моя соседка». «Это плохо». «Почему?» «Потому что она тоже все о тебе знает, что двое детей». «Какой мамаше это понравится?» «Начнет капать сыночки на мозги». «Ну, он, похоже, не из тех, кто будет слушать маму». «И, между прочим, показания водяного счетчика снимает мама, а не какая-то девица. Мне, например, это понравилось».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 Ох, я же совсем забыла. Мне надо кровь из носу заехать к тетке. Она привозит морковку для Гришки, я обещала. Довезешь до Палихи? Без проблем. А тебе там надо посидеть? Увы, да. Значит, опять я твоих детей не увижу. Да приходи к нам в воскресенье на обед. Правда? Конечно, буду рада. Приготовлю что-нибудь вкусненькое. — Лерка, ты человек. Значит, воскресенье к двум. — Это на кого ты похожа, скажи, на милость, — встретила меня тетка, папина сестра. — Кто тебя так заездил? Детки или начальство? — Да никто, все нормально, тетя Нина. Просто понервничала немного. — Немного? Краши в гроб кладут. Зеленая вся. —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 И муж говно полное, и свекровь, та еще погонь. А ты знаешь, Лер, мой сосед по даче, такой хороший мужик, и вдруг овдовел. Тетя Нина частенько рвалась знакомить меня с хорошими мужиками. — Нет, тетя Ниночка, увольте, не хочу! — Ну и дура. Тут позвонила Катюха. — Мам, у тебя все нормально? — «Ты когда приедешь?» «Я у тети Нины. Скоро буду. Вы там сами поужинайте». «Ладно, но ты не очень поздно, да? Тете Ниночке привет!» «Что ж ты, не поевши домой, поедешь? Они там поедят, а ты...» «Ну и я поем дома. Так уже охота душ принять, смыть себя всю эту пакость». «Машину закажи. Да я поймаю. Не вздумай, это опасно!» он сколько про это говорят и пишут. Я сама тебе закажу. Алло, будьте добры машину на ближайшее время. На другой день вечером ко мне на кухню явилась Катерина. Мам, скажи, что вчера произошло? Ты виделась с Лащилиным? Боже, откуда ты знаешь? Из интернета откуда? А что там такое? Всполошилась я.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 с какой радостью ему хамить незнакомому мужчине, который, к тому же, настолько выше него. Просто он не в состоянии понять, что мужчина может вступиться за даму только и всего. Ведь так? А ты как набрела на этот ролик? Ищешь в сети все, связанное с твоим папашей? Зачем, Катюха? Я не могу ответить тебе на этот вопрос достаточно вразумительно. — Катька, солнце мое, ты меня уморишь! — засмеялась я. Но тут явился Гришка. — А вообще-то вам пора спать. — Гришке пора, а мне еще нет. — Да у тебя глаза слепаются, и у меня тоже. Я лично ложусь, а ты как хочешь. — Так еще только десять. Я устала. — Григорий, что стоишь? — Бегом мыться и спать. — А бабушка?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 Изредка встречаю его маму и по ее лицу понимаю, что, видимо, у него все в порядке. Трепетный трепач. Хорошо придумано. Игнат сам себе удивлялся. «Неужто я и впрямь влюбился? Какое странное, забытое чувство!» Скоротичные киношные романы не оставляли в душе никакого следа, да он и не стремился ни к чему большему,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 Знаю только, что сны следует толковать наоборот. Видишь человека нарядным — это к беде. А если в лохмотьях — это к чему-то хорошему. — А что там тебе снилось? — Да чепуха! — смутился вдруг Игнат. — И все же. — Ну, мне часто снится одна девушка, она от меня убегает.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 И смущенно улыбалась здравствуйте пролепетала девушка вы вита адамовна да а вы простите кто а я миладда милада какое красивое имя что вас привело ко мне милада мне очень очень нужно с вами поговорить